Прежде чем вызвать к себе штубера, начальник службы СД группы войск Юг, штандартенфюрер СС Гредер, успел основательно переговорить с Роздановым и Лазовским. И столь же основательно допросил вернувшегося из плена лейтенанта Розбаха. Это дало ему возможность по существу проследить весь путь оберштурмфюрера по тылам противника, вплоть до его выхода к боевым порядкам. 2-го полка 8-й пехотной дивизии. Гредер уже признавался себе, что рейд поразил его своей авантюрностью. Если бы не свидетельство троих таких разных людей, сговор между которыми полностью исключался, Гредер никогда бы не поверил в правдивость многих его подробностей. А между тем подробности эти способны были поразить воображение любого опытнейшего диверсанта. Греддер не был ни завистливым, ни либеральным. Он считал себя профессиональным солдатом, именно так штандартенфюрер и называл себя, навсегда связавшим судьбу с отделом диверсий управления зарубежной разведки СД, самой совершенной. По его мнению, службы такого рода в мире Поэтому позволял себе оценивать людей своей профессией, исключительно по их волевым и профессиональным качествам, отвергая личные симпатии и антипатии. Что же касается оберштурфюрера Вилли Штубера, то его Гредеру рекомендовали буквально за неделю до вступления в действие стратегического плана Барбаросса. как уже довольно опытного, перспективного диверсанта, способного попутно выполнять сложные разведывательные задания. Понятно, что рекомендовавший не знал об их давнем знакомстве. Впрочем, как диверсанта Гредер его действительно не знал, поэтому с интересом прочел все, что имелось в представленном ему досье на Штубера. Но он помнил. что Штубер участвовал в расследовании гибели дирижабля Гинденбург, но не знал, что барон являлся одним из лучших диверсантов Рейха. Гредер редко полагался на рекомендации, подобные той, которую получил Штубер. В большинстве случаев они лишь настораживали его, требуя тщательной проверки человека. Однако на сей раз оценки исходили, из главного управления имперской безопасности. И при этом, беседовавшись с ним, оберштурмбанфюрер ссылался на ближайшее окружение Гиммлера. К тому же намекнул, что при попытке раскрутить спираль этих рекомендаций он, Гредер, неминуемо откроет для себя, что перед Гиммлером о штубере замолвил словцо Эрнст Кальтенбрунер. которого Гредер знал еще по Австрии, как одного из руководителей национал-социалистического путча, приведшего Австрию к Аншелюцу, и с которым потом встречался в Вене, уже когда Кальтенбрунер был там верховным фюрером СС и полиции. Впрочем, в любом случае раскручивать эту спираль не имело смысла. Всякая попытка, проследить дальнейшие связи Штубера, но главы звать недовольство в одном из кабинетов главного управления имперской безопасности. И не столь уж важно, в каком именно. И всё же Гредер сумел кое-что прояснить для себя, проследив боевой путь барона фон Штугера от эсесовской казармы в Берлин-Лихтерфельде, где он тогда ещё гауп-шарфюрер проходил усиленную подготовку и где перед строем ему вручили погоны унтерштуффюрера через Бельгию, Францию, Югославию, Польшу. Штубер как-то обмолвился, что знаком с Отто Скарцени. А для Гредера не было секретом, что этот молодой австрийский инженер, один из героев Венского путча, является хорошим другом Кальтенбрунера. И не так уж трудно было проследить, что весь свой путь по Западной Европе в составе дивизии «Рейх» он прошел в той же части особого назначения, где служил и ныне служит оберштурнфюрер СС Отто Скорцени, которого командир дивизии бригады-фюрер Пауль Хауссер считал одним из храбрейших своих бойцов. «Господин штандартенфюрер», Оберштон-фюрер Штубер по вашему личному приказу явился. Вольно, Оберштон-фюрер. Садитесь. Довольно сухо обронил Гредер, но выждав, пока Штубер сядет, ещё какое-то время стоял за своим креслом, цепившись руками в его спинку. Коридорами этого двухэтажногособняка, занятого подразделениями армейской контрразведки СД и Гестапо, Витал дух временности и необжитости. Все его обитатели понимали, что очень скоро, буквально через несколько дней, им придется обустраиваться уже по ту сторону Донестра. И только здесь, в кабинете начальника службы безопасности, все было обставлено так, словно хозяин его полностью перевез в свой кабинет из Баварии или Саксонии. Ковры на стенах, аленьи рога, небольшой декоративный щит со старинным германским гербом на массивном столе из тёмного дерева, хрустальный письменный прибор со свастиками на кончиках двух массивных ручек. Эти-то свастики не оставляли сомнения в том, что ручки были привезены хозяином из Германии. Обстоятельно оценил Штубер слишком обстоятельно. он всегда с настороженностью относился к армейским офицерам, которые старались обставлять свой походный быт с такой тщательностью. "Не так, барон. А что вы ещё можете добавить к тому, что мне уже известно?" "Предполагаю, что добавить уже нечего", с холодной вежливостью ответил Штубер. "Трое таких раскашчиков, особенно в лице нашего незабвенного поручика Розданова. Почему вы не остались в стане русских? Они получили бы неплохого командира взвода, отлично подготовленного офицера, своих-то они постреляли. Не скрою, возникала и такая идея. Однако обстоятельства складывались не совсем так, как хотелось бы. Вы уже знаете, что снятый ножом русский выжил. Как оказалось, перед ранением он успел поделиться своими подозрениями. И выяснилось, что он давний внештатный агент НКВД. Я ушел из окопов буквально за 10 минут до появления там русской контрразведки. Командир дивизиона намеканул. — Это проясняет ситуацию. Кроме того... Надолго внедрятся в ряды русских не в моем амплуа. Знаю, ваша стихия диверсии. Люди, рекомендовавшие вас, подчеркивали это. А теперь ваши общие впечатления и, естественно, выводы. Небольшие, хорошо обученные диверсионные группы. Вот что страшно сейчас для русских, при их обучении. поражающий воображение несобранности и недисциплинированности мы выбросили слишком большой десант и слишком близко от передовой к самому же в центре укреп района такой десант имел бы смысл лишь в том случае если бы наши войска вели бои уже на подходах к укреп району думаю командование прислушается к вашим доводам и замечаниям Деликатно заметил стандартный февраль. А теперь, рекомендуя товарищу летова, заглянул он в лежащую у него на столе папочку э порутчика Розданова. Как агент Серават, подверженный излишним эмоциям, вечно копание в своей русской душе, криво ухмыльнулся Гредер, демонстрируя своё знание в психологии русских. У них это называется достоявщиной. Но сдаваться красным не побежит. Наго констатировать, что вместе с этим офицером белым эмигрантом вы совершили почти легендарный рейд по лагерям противника, проводя разведку и уничтожая его живую силу. К тому же, умудрились вырвать из плена немецкого лейтеранта и привести с собой дезертира. Надеюсь, письменный рапорт обо всём, что с вами произошло. Вот он, извлёк штубер из кармана кителя сложенный в четверть листок бумаги.